было, впрочем, и исключением. Когда собравшийся в Тифлиси с 1 по 7 июня искусственно подобранный второй Закавказский съезд русских граждан раскололся, большая часть его членов покинула съезд, а оставшийся социалистический блок совместно с представителями сектанских общин, получив крупную субсидию, от грузинского правительства отдал себя под покровительство его и грузинского совета рабочих и солдатских депутатов. В вынесенной им резолюции говорилось о лояльном отношении ко всем Закавказским республикам, о федеративном объединении их с революционно-демократической Россией и о том, что в стремлении добровольческой армии Исполняющий волю реакционных черносотенных сил завоевать Закавказье кроется смертельная опасность для всех закавказских народов и российской трудовой революционной демократии. Это заявление, впрочем, не воспрепятствовало совету просить и у главного командования крупное денежное пособие. Я требовал от Грузии очищения Черноморской губернии до ее южных границ по реке Бзыби, и чтобы создать столь желательный для нее буфер, допускал нейтрализацию Сухумского округа с введением в нем местного Абхазского управления. От Азербайджана я требовал свободы сообщений по Каспийскому морю и Приморской ветви Владикавказской, железной дороги, урегулирование торговых сношений, нефть и недопущение снабжения Советской России. И только. Насильственный захват территорий Грузии и Азербайджана не входил в мои планы и был политически нецелесообразен. Но правительства этих новообразований не могли или по тактическим соображениям не хотели отнестись с доверием к нашей политике. Официальная печать их с необыкновенным жаром подогревала ненависть к нам, возбуждала страсти, и искажала до самоочевидной нелепости наши намерения и планы, облекая свою хулу не только против армии и ее вождей, но и против России в формы погрубости и оскорбительности превосходящие даже большевистские плакаты. Такой же был нередко тон речей в парламентах. И хотя при этих условиях все более нарастало в русском обществе и армии враждебное настроение против грузинского и азербайджанского правительства и лицам, стоявшим у власти, необыкновенно трудно было сохранять самообладание Попытки примирения интересов наших с закавказскими новообразованиями продолжались, и военно-политическая работа командования, явная и тайная, не выходила из рамок, начертанных в наказе Баратову. В конце концов, главной, вернее, единственной причиной борьбы на Кавказе являлось противоположение идеи «Единой России» идеи полной независимости кавказских новообразований. Все остальное было лишь крупными или мелкими, важными или маловажными поводами. Какие тайные инструкции давало английское правительство своим представителям в Константинополе и в Закавказье, и в какой мере последние вносили в свои заявления и деятельность элемент личного усмотрения? Это мы узнаем не скоро, если вообще когда-либо узнаем. Но сопоставление того обильного, хотя зачастую противоречивого материала, которым располагало правительство Юга, определяло безошибочно основные вехи английской политики.